Холодайкин строго оглядел Пузырева, раздумывая, пустить или нет. «Хорошо, садитесь. Вы шофером работаете в экспедиции». «Да. За аппаратурой еще слежу. Механик вроде». «Из-за меня все получилось, гражданин следователь». Василий опустил голову. «Выкладывайте Пузырев, самое главное». Хлопнула от ветра форточка, и Алексей Владимирович поднялся из-за стола, чтобы закрыть ее. Вася вынул из кармана своего любимого Полоза, с которым никогда не расставался, и который до обморока напугал Рославцеву, из-за чего Азаров до ареста так и не разговаривал с ним, и, подавляя грустный вздох, нежно опустил на бумаги прокурора. Холодайкин сел на место, положил руки на стол, Полоз развернул свои кольца и стрельнул язычком. Алексей Владимирович с несвойственным для его возраста проворством вскочил со стула, закричав на всю прокуратуру «Убери эту дрянь!». Вася тоже вскочил и поспешно схватил змейку. На крик в кабинет заглянула встревоженная Земфира Илларионовна. — Ты что это? Специально на меня змей напускаешь? — взвизгнул Холодайкин. — Так вы же сами просили. Узырев все еще держал извивающегося полоза в руках. Земфира и исчезла. Что просил бушевал Холодайкин. Выкладывайте говорить самое главное, Вася показал на змею. Она и есть самое главное. Спрячь сейчас же, приказал Врио прокурора. Ему стало немного неловко своего испуга, он сел с опаской поглядывая на карман пузырева, в котором исчез полос. Что, стоишь? Садись. Вася опустился на край стула. «Простите, товарищ прокурор, но он не ядовитый». «А я откуда знаю?» — проворчал Алексей Владимирович, успокаиваясь. «А теперь рассказывай, только смотри, без этих фокусов». «Да нет, что ей-богу, не буду», — сказал Пузырев и честно с подробностями рассказал историю с Полозом и обмороком Оли. Холодайкин, окончательно придя в себя, сначала слушал внимательно, но в конце концов остановил его. «Это нам все известно». — Сколько зарабатываешь в экспедиции? — Ну, оклад шофера второго класса и еще как бы полставки за змей. — Как это полставки? — Ну, я меньше ребят ловлю. — И сколько у тебя набегает в месяц? — Только за змей сотни, две с половиной, три. — Жгут они тебе карман, что ли? — Как это понимать, гражданин прокурор? — Говорят, закладываешь за воротник. Вася грустно согласился. — Случается. А вот последняя неприятность с Гридневой получилась в трезвом виде. Так что... Да как же тебя все-таки держат на работе? Наверное, с последнего места того попросили? Нет, сам ушел. Иной раз не сдержишься, возьмешь грамм сто. Ну, а ага, Гаи тут как тут. Вот я и подался к Змееловым. Значит, в лес сбежал. Вася пожал плечами. Нехорошо, Пузырев, нехорошо. Ну, а как Азаров к этому относился? плохо гражданин прокурор все грозился шею намылить вася вздохнул напортил я ему крепко так что с меня надо спрашивать что спрашивать ну я ведь рассказал как было ты лучше мне расскажи азаров поручал тебе левые естки лично от себя может быть кого встретить что нибудь подвести за икрой может быть василий не задумываясь ответил — Нет, такого не было. — А ты получше подумай. — Нет, ничего такого он меня не просил. — А его самого просил куда-нибудь отвести по личным делам? — Не было у него личных дел, это точно. Ты вспомни. — Что вспоминать? — Не было такого и все тут, — упрямо сказал Василий. — Ну что ж, Пузырев, твои показания мы запишем. Холодайкин стал писать протокол. — А дальше ты как думаешь? — Что? Будем продолжать пить или нет? Постараюсь. Все беды человека от водки, — назидательно говорил в Рио прокурора, не отрываясь от бумаги. Нет, чтобы свои силы на дело тратить. Семья у тебя большая? Не обзавелся еще. Трудно тебе будет обзавестись. Какая пойдет за пьяницу, а? Полюбит, пойдет, — уверенно сказал Вася. Глядишь, через это совсем брошу. «Сейчас бросать надо, потом поздно. На, ознакомься, подпиши. Если что вспомнишь насчет того, что я тебя спрашивал, приходи». Покончив с пузыревом, Холодайкин вышел в приемную. Земфира Илларионовна еще с большим усердием занялась бумагами.